Глава 24. Всего пять писем. Два от телефонного провайдера, одно с подтверждением требования отменить контракт и еще одно об отмене контракта. Два из банка. В одном говорится, что он превысил лимит на 1300 евро, а в другом, что ему выписан штраф за превышение лимита. Я разглядываю письма, вспоминая те самые невероятно скучные сны, «Может, именно по этим делам ходил Аарон, когда я сопровождала его во сне?» «Бранум», — недоверчиво произносит Фиона. «Фамилия Аарона Бранум?» Я перевожу взгляд на адрес, поражённая этим фактом. «Аарон М. Бранум. Квартира 44, квартал Елисейские поля. Денмар-стрит, Килбек. «Мне почему-то становится не по себе». Я не могу объяснить, почему, зато у Фионы это получается идеально. Да не может у него быть такая фамилия, Бранум. Уж слишком нормальная. Ему скорее подошла бы Гитлер или Сатана. А что значит «М»? Мудак? Вскрывая последнее письмо, мы срываем джекпот. Как относительно заклинания связывания, так и в более традиционном смысле. На конверте наклеена американская марка из Калифорнии. В него вложен запечатанный конверт поменьше. На маленьком конверте указан адрес Юба-Сити, Калифорния. И когда мы его открываем, из него вылетают пять 100 долларовых банкнот. Фиона испускает долгий удивленный свист. «Нифига себе! Он превышает кредит и разрывает контракт с телефонной компанией, но при этом посылает кому-то пятьсот долларов?» Я качаю головой, не понимая, как все это связано между собой. «Не пять, не пятьдесят, а пятьсот!» — продолжает Фиона. «Прочитай письмо», — говорит Лили. «Мы читаем письмо». «Дорогие мистер и миссис Мэдисон!» Я пишу вам почти в полной уверенности, что вы сожжёте это письмо, не заглядывая в него. На вашем месте, возможно, я поступил бы так же. Как вы, должно быть, знаете от моих родителей, которые, как я надеюсь, посещают ту же церковь, что и вы, последние несколько лет я жил в Европе, распространяя Слово Божье и пытаясь искупить свои грехи. Я понимаю, что никогда не смогу получить вашего прощения, Но надеюсь, что вложение в этом письме поможет выразить мои непрекращающиеся и искренние сожаления по поводу случившегося в соснах близнецах. Не проходит и дня, чтобы я не поминал Мэтью в своих молитвах. Я осознаю, что после стольких лет молчания весть обо мне станет для вас сюрпризом. Но недавние события в моей жизни и, возможно, взросление в целом заставили меня понять, что мы можем гораздо лучше управлять своими судьбами, чем я полагал. Искренне ваш Аарон Майкл Бранум. Почему американцы все время называют любую страну здесь Европой, как будто это какое-то отдельное государство? Первое, что спрашивает Фиона, закончив читать. Он прожил несколько лет в Ирландии, пусть так и напишет. Я молча перечитываю письмо, раз за разом пытаясь сопоставить его со знакомым мне Аароном. Слишком много всего нужно переварить. Похоже, что он был виновен в гибели некоего Мэтью, но что-то намекает, что это не просто происшествие, а нечто гораздо более печальное. И почему он не уверен, что его родители посещают ту же церковь, что и Мэдисоны? Если он настолько помешан на боге, то разве он не должен знать наверняка? Он определенно утратил связь и с родителями. И это тот Аарон, что рассуждал о важности семейных отношений. «Сосны-близнецы. Это еще что такое?» — размышляет вслух Фиона. «Наверняка какое-то заведение для чокнутых», — отвечает Лили. «Мы ищем в Google Лили права. Это действительно центр заботы о молодых людях с проблемным поведением. «Как ты узнала?» — спрашиваю я Лили. «Потому что все они называются на один лад. У мамы в ящике для перчаток одно время лежали такие брошюрки. Пастбище успокоения, хрустальные воды. А почему твоя мама?» — начинаю я и осекаюсь. «Они что, хотели отослать тебя в такое заведение?» Наверное, пожимает она плечами. «В какой-то момент они точно туда обращались, чтобы им выслали брошюры». Я содрогаюсь при мысли о том, что Лили могли запереть в одном из этих центров. Подумать только. Потом я понимаю, что в одном из таких заведений одно время держали Аарона, а это представить еще труднее. «Надо поговорить с Нуалой и Манон», — говорит Фиона. Письмо наверняка пригодится, правда? Это возвращение от отправителю, а значит, на внутреннем конверте должна быть его слюна и все такое. Да и деньги, наверное, какое-то время лежали в его карманах. И он написал письмо от руки и указал свое имя, добавляю я, свое полное имя своей собственной рукой. Я вдруг мысленно переношусь в февраль, когда Ро едва не поцеловал меня, но вместо этого сообщил свое имя. Тогда он еще сказал, что настоящие ведьмы знают настоящие имена вещей. «Почему они не взяли деньги?» — удивляется Лили вслух. «Они отправили конверт, не вскрывая, просто не хотели знать, что внутри». «Значит, он сделал что-то плохое и попал в то заведение», — говорит Фи. А пока был там, убил кого-то. Похоже, это его не на шутку волнует, говорит Лили. Ну да, не убей, так говорится. Правда? Отвечаю я. Для того, кто помешан на боге, это серьезнее некуда. И даже для тех, кто не помешан на боге, замечает Лили. О, так это было во сне? Вдруг смутно вспоминаю я. Что, убили кого-то во сне? «Да нет же», — я пытаюсь вспомнить подробности. Он брал несколько сотен из банкомата. Я наблюдала за ним, как будто внутри его воспоминаний. Лили снова изучает банкноты. «Наверное, это было какое-то время назад. Они успели пересечь Атлантику и вернуться обратно». «Ну да», — бормочу я, не понимая, что это означает. В четверг Нуалла поджидает нас возле школы, закрыв прорицание пораньше. Она надела солнцезащитные очки и старается не смотреть в сторону школы, не сводя глаз со стаканчика с кофе в руках, и стоит, прислонившись к своему хэтчбеку. Мы выходим из главного входа, и вдруг рядом со мной оказывается сгорбленная сестра Асумпта, вцепившаяся в перила. «Мэйв, это кто там?» маленькая феануала эванс я смотрю на нее в потрясении с каких пор сестра асумпта знает как меня зовут или нуалу да сестра у нее был ребенок от одного француза говорит сестра Асумпта и тут же исчезает за дверью неужели об этом знают все кроме нас сокрушается фиона Мы садимся в машину Нуаллы. Она никак не комментирует отсутствие Эро. Что-то мне подсказывает, что она догадалась о том, к чему шло дело у нее на кухне тем вечером. И нисколько не удивлена, но сочувствует нам. «А Манон до сих пор у вас, Нуала? осторожно спрашивает Фиона. «Да, дорогая». «А Манон, сколько ей лет?» После некоторой паузы Нуала оборачивается. 20. Значит, мне было пять. А ее оте. Это все Фиона, твердо произносит Нуала, и Фиона замолкает. Я чувствую себя немного виноватой. Я всегда считала Нуалу старше, думала, что, по крайней мере, ей за пятьдесят, а ведь ей всего 45. Может, это из-за того, что мои родители старше, и я так воспринимаю всех взрослых людей. А может, потому что Нуала всегда производит впечатление человека, прожившего несколько жизней, как, очевидно, и есть на самом деле. То же самое, наверное, можно сказать и о Бароне. Его образ в моем сознании уже начал понемногу меняться. А сколько лет ему? Кем он был? когда был просто Аароном Майклом Бранумом. Действительно ли он переживает из-за этого Мэтью, или это одна из его хитроумных схем? Манон сидит на заднем крыльце лавки и курит самокрутку. Увидев нас, она кивает, а я ощущаю, как Фиона буквально сгорает от любопытства. Фиона, которой так не хватает шарма в Килбеге. Не может поверить, что сюда приехала такая гламурная особа. Похоже, у нас есть все, что надо. Первый заговаривает она, чтобы связать Аарона. Мы выкладываем все на кухонный стол: сто долларовые купюры, письма, конверты. Манон изучает их молча. Наверное, этого хватит для мягкого связывания. Задумчиво подводит итог она. «Но мы же хотим связать его покрепче», — встреваю я, «хотя толком и не понимаю, в чем же должно заключаться это связывание. Чтобы он не вырвался?» «Думаю, такого человека опасно связывать крепко». Это письмо было написано не так уж давно. Судя по нему, его одолевают внутренние проблемы. «И что?» «Связывание — трудная штука». Мы попытаемся контролировать его волю, а это может привести к травме. Вдруг он окажется слишком хрупким. Если он решит, что его магия бесполезна, то может и покончить с собой. Поразительно, с какой откровенностью она это произносит. «Он же хочет разрушить Килбек», — говорит Фиона. «В любом случае получит по заслугам». Мы точно не знаем, что он делает и чем руководствуется. Мы просто знаем, что он замешан в этом деле, — вздыхает Манон, переворачивая американские банкноты лицом вверх. Люди часто делают то, о чем после жалеют. Нуалла ставит на стол чайник, из которого идет пар. Люди бросают детей, — добавляет Манон. И тут Нуалла как-то слишком громко предлагает нам отведать пирог с вишней. Манон, похоже, ее не слушает и снова замолкает, изучая письма Аарона. «Он сбежал», — наконец говорит она. «Отказался от телефонной линии, снял из банка все свои сбережения наличными. Видите, вот тут написано «снятие наличных». «И что?» — спрашиваю я. «Если мы оставим его беззащитным против того или тех, от кого он сбежал, То это может привести к фатальным последствиям. Любой урон, который мы нанесем, вернется к нам в троекратном размере. Я думала, это бабушкины сказки, пренебрежительно отмахивается Фиона. Единственный, кому я прислушиваюсь, это бабушки, говорит Манон с едва заметной улыбкой. Не следует забывать о том, что случилось с Хэвен, спокойно говорит Нуалла, и я не сразу понимаю, о чем она. Хеван убила своего отца с помощью домохозяйки, но и сама погибла в результате сделки. Очевидно, для Хеван условия были честными. Я хоть и ненавижу Аарона, но недостаточно, чтобы смириться со своей гибелью. Потом Манон придумывает заклинание, и я понимаю, почему Нуалла такого высокого о ней мнения, как о ведьме. Манон учит нас, как нужно будет сложить из купюр бумажные кораблики. Фин, можешь подать сахарную воду?» — говорит она, расстегивая свою косметичку с бутылочками. Она настаивается уже две ночи и, наверное, уже достаточно крепкая. Пользуясь ватными палочками, нужно будет смазать лавандовым маслом каждую складку, после чего погрузить купюр в сахарную воду. Но первым в воду опускается и медленно идет ко дну письмо с подписью. Манон записывает текст заклинания. Фиона пристально наблюдает за ней. «Наверное, трудно подбирать рифмы на своем втором языке», — предполагает она. «Угу», — отзывается Манон. «Если это и вправду ваш второй язык», — уточняет Фиона. «Ведь так?» Манон ничего не отвечает. А до меня кое-что доходит. То, что я заметила бы раньше, если бы сохранила свой дар. Фиона смотрит на дочь Нуалы с запредельным обожанием. «Вот и текст», — заявляет Манон, передвигая листок к центру стола. «Аарон Майкл Бранум, тебя мы свяжем с уважением. За все, что мог ты сотворить, Ты должен заслужить прощение, дела дурные отменить. Аарон Майкл Бранум, ведь такова у нас задача. Тебя мы просим нас понять. Никак не можем мы иначе. Придется нам тебя связать. Прими от нас благословение, но не испытывай терпения. «Длинноватая», — словно извиняется Манон. Придется запомнить. Манон, моя магия все еще слаба, говорю я. Может, мне воздержаться от заклинания? Она уверенно мотает головой. Нет, пока у тебя твердые намерения, и пока ты сенситив, ты по-прежнему очень важная часть заклинания. И вот мы приступаем к делу. Расчищаем пространство, рисуем солью круг на столе. и начинаем распевать заклинание, беспрестанно повторяя полное имя Аарона и складывая из купюр и писем кораблики, смазывая их маслом из бутылочек. С каждой строкой и с каждой складкой я ощущаю внутри себя отзвуки сенситивности, слабые отголоски магии, погасшей, но не исчезнувшей до конца, откликающиеся на заклинание. словно ростки на утренний свет. «Ну, давайте же!» — мысленно приободряю я их. «Растите! Выходите наружу!» Впервые за долгое время я ощущаю, как всех нас окутывает энергия. Энергия, связывающего заклинания. Энергия пяти женщин, поставивших себе цель остановить токсичного мужчину. Пока я повторяю раз за разом его имя, Аарон Майкл Бранум, Аарон Майкл Бранум, Аарон Майкл Бранум. Хрупкие нити моей магии превращают эти звуки в мимолетные видения. Я вижу его младенцем, ребенком, подростком. Призрачные образы появляются и тут же исчезают. Но я знаю, что не выдумала их, потому что меня удивляет его облик. удивляет. насколько пухлым он был в пятнадцать лет. Удивляют его очки. Он выглядит таким обыкновенным, совершенно не затронутым ненавистью. И впервые я понимаю слова матери, которая говорила о том, насколько важно понимать наших врагов. Понимать, что когда-то и они были детьми, и что они пережили нечто, подтолкнувшее их к злобе и ненависти. «Ведь такова у нас задача. Тебя мы просим нас понять. Никак не можем мы иначе. Придется нам тебя связать». Почему он сбежал? От кого? От детей Бригитты? Почему за такой короткий срок он превратился из их глашатая в беглеца, бросившего квартиру, которую они ему выделили? Мы одновременно заканчиваем складывать кораблики и поворачиваемся к Манон, ожидая дальнейших указаний. «Отправьте свое заклинание в Мягкое море, и пусть ему будут благоприятствовать лишь сладкие попутные ветры», — произносит она, и каждая из нас опускает свою 100-долларовую купюру на поверхность сахарной воды. Лили не может удержаться от того, чтобы не испустить слабый электрический разряд. Кораблики слегка покачиваются на миниатюрных волнах. Работа над заклинанием заканчивается. Я смотрю на присутствующих и вижу, что их окружает розовато-золотистое сияние. Каждая прекрасно по-своему. Каждая излучает энергию. Я тут же понимаю, что Манон была права. Заклинания, произнесенные в гневе, возвращаются к своему источнику и доставляют только боль. Пользоваться магией нужно лишь во благо, преследуя справедливую цель. «Погодите-ка», — вдруг паникую я, — «мы же ничем не пожертвовали. А как же правило, чтобы получить что-то большое, надо пожертвовать чем-то большим?» «Дорогая». «Мы только что потратили на магию 500 долларов», — усмехается Нуалла. «Надеюсь, заклинание сработает», — задумчиво говорит Фиона. «Мне бы очень пригодились эти 500 долларов».